действующие лица хроник дождевых чещёб. Драконди хранители и драконы. Алум, бледная кожа, серебристо-серые глаза, очень маленькие уши, приплюснутый едва ли не плоский нос. Его дракон Арбук, серебристо-зелёный самец. Бокстер, двоюродный брат Кейза, медноглазый, низкорослый, крепкого сложения. Его дракон оранжевый самец Скрим. Варкен, рослый хранитель для наруки и для ноги, искренне предан своему дракону Балиперу, Алому Самцу. Грефт, старший по возрасту из хранителей, сильнее прочих отмечен дождевыми чешубами. Его дракон сине-чёрный Калу, самый крупный самец. Грысок, крупный красный дракон, первомушедший из палее закукливания. Джерт Светловолосая хранительница, сильно отмеченная дождевыми чешуёбами. Её дракон Верас тёмно-зелёный с золотыми крапинками. Кейс, двоюродный брат Бокстера, невысокий, коренастый и мускулистый с медными глазами. Его дракон оранжевый самец Дартеан. Лектор, осиротел в 7 лет, вырос в семье Харикина. Его дракон Систекан, крупный голубой самец с оранжевыми чешуями и короткими шипами на шее. Медная, болезненная коричневая драконица, оставшаяся без хранителя. Нортель, сведущий и чистолюбивый хранитель. Его дракон лиловый самец Тиндер. Рапскаль, сильно отмечен дождиевыми чешубами. Его дракон маленькая красная королева Хебе. Серебряный дракон без хранителя с поколеченным хвостом. Сильвия, двенадцатилетняя девочка, младшая из хранителей. Её дракон золотистый Меркор. Тац, единственный хранитель, родившийся в рабстве. На лице вытатуирована небольшая лошадь и паутина. Её дракон самая маленькая королева Зелёная Фенте. Тимара, 16 лет, вместо ногтей имеет чёрные когти, на деревьях чувствует себя как дома. Её дракон синяя королева Синтара, также известная как Небозевница. Тинталья, взрослая драконья-королева, которая помогла змеям подняться по реке для закукливания, много лет не показывалась в дождевых чащобах. Харикин, рослый и проворный, как ящерица. В свои двадцать он старше большинства хранителей, лектор приходится ему с водным братом. Дракон Харикина Ранкулус, красный самец с серебряными глазами. Жители удачного — Гест Финбок. Красивый мужчина, состоятельный торговец из Удачного, имеющий обширные деловые связи. Седрик Мельдар. Секретарь Геста Финбока, друг детства его супруги Элис. Элис Кинкарон Финбок. Происходит из обедневшей, но уважаемой семьи удачнинских торговцев, изучает драконов. Замужем за Гестом Финбоком. Сероглазая, рыжая, с множеством веснушек. Команда Смоленова. Команда Смоленова. Белин — палубный матрос, жена Сварга. Большой Эйдер — палубный матрос. Григсби — судовой кот, рыжий. Джесс — охотник, нанятый в дорогу. Дэви — ученик и племянник Карсона Лупскипа, примерно пятнадцати лет. Карсон Лупскин — охотник, нанятый в дорогу. Закадычный друг Левтрина. Левтрин — капитан, крепко сложен, глаза серые, волосы каштановые. Сварг — левый. рулевой, провел на борту Смоленова больше пятнадцати лет. Скелли, палубный матрос, племянница Левтрина. Смоленой, речной баркас, вытянутый и приземистый, старейший из существующих живых кораблей, порт приписки Трехок. Хеннесси, старший помощник. Прочие действующие лица. Альтияви-Стрит, старший помощник на совершенном из удачного. тетя Малты Хупрус. Бегастикорет, колсидийский купец. Лыс, богач, торговый партнер геста Финбока. Брэшан Трелл, капитан совершенного из удачного. Детози, заведует голубиной почтой в Трихоге. Герцог Колсиды, диктатор Колсиды, престарелый и больной. Клев, юнга на совершенном, бывший раб. Малта Хупрус, Королева старших проживает в Трихоге, замужем за рейном Купрусом. Сэлден Вестрит, юный старший, брат Малты и племянник Алтии. Сенат Арих, колсидийский купец, заключивший соглашение с Левтрином. Совершенный живой корабль сопровождал морских змеев вверх по реке к полям закукливания. Эрек заведует голубиной почтой в Удачном. 5-й день месяца Молитв, 6-й год Вольного союза торговцев. От Эрека, смотрителя голубятни в Удачном, Дитозе, смотрительницы голубятни в Трихоге. Пешеход торговца Юрдана совету торговцев Трихога в Дождевых чещёбах касательно заказа для ножевых мастерских Севериана и прискорбной нехватки товара, вызвавшей существенный рост цен. Здраствуй, Дитозе. Как выяснилось, королевские голуби медлительны в полёте и плохо находят дорогу домой. Однако их плодовитость и стремительный рост невольно наталкивают на мысль: возможно, эта порода пригодна для разведения на мясо, что особенно удобно в условиях дождевых чещёб. Как по-твоему, Эрек?